Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 2 июня. Эфир Арцовского общественного радио продолжает программа «Голос Степана Керта», наш контактный телефон 94-28-69, анонс передачи, сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Премьер-министр республики отбыл с рабочим визитом в Швейцарию и Францию. Омбудсмен НКР подверг критике власти Азербайджана. Репортаж с отчетного концерта Степанакирского детско-юношеского творческого центра. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Бако Саакян посетил село Гишимар Тунисского района, присутствовал на торжественной церемонии открытия детского сада, капитально отремонтированного фондом развития арцахских сел. Затем президент Саакян принял участие в торжественных церемониях открытия в городе Чартар нового парка, дома торжеств и мини-футбольного стадиона. Бако выразил признательность основателю фонда, российскому благотворителю армянского происхождения Владимиру и члену фонда благотворителю Сергею Аветисяну за реализацию этих программ. В мероприятиях приняли участие премьер-министр НКР Араик Арутюнян, вице-спикер Национального собрания НКР Ваграм Балаян, другие должностные лица. Вчера председатель Национального собрания НКР Шот Гулян посетил детский сад номер один города Мартакерта и поздравил воспитанников детсада с Международным днём защиты детей. Вчера же в рамках разработанной Министерством культуры Армении программы «Культурная организация школа» из НКР в Ереван поехало 45 детей с целью ознакомления с культурными центрами и достопримечательностями Еревана. Об этом сообщила специалист отдела образования администрации Мартакерского района Светлана Далакян. Дети очень воодушевлены, но когда их спрашивают о том, хотели бы они остаться жить в Ереване, все отвечают нет. Они хотят жить в своих домах в Мартакерте, Матагисе и Талакерте. А лишь сказала далеким. Череду вчерашних торжеств по случаю Международного дня защиты детей завершил Большой отчетный концерт Степанакердского детско-юношеского центра, число воспитанников которого давно уже перевалило за тысячу. Как всегда, со вкусом и по-новому была оформлена сцена с пироэффектами и вечным древом жизни. Программа отчетного концерта была выстроена в соответствии с царящими в Арцахе после апрельской агрессии Азербайджана духом и настроениями. На концерте Помимо родителей, присутствовали высокие гости. Открыл действие хор-центра руководитель, заслуженный деятель искусств республики Марина Мисрапян. Самые разные танцы большей частью армянские представили хореографические кружки руководитель, заслуженный деятель искусства НКР Гарри Аванесян. Богатой на жанры и языки была вокальная часть концерта. В ходе концерта постоянно звучала тема «Триады Арцах. Армения. Диаспора». В финале жизнеутверждающим набатом игра ансамбля нагористов Центра. Сегодня начинается рабочий визит премьер-министра НКР Араика Рутюняна в Швейцарию и Францию. В рамках визита премьер проведёт встречи с представителями армянских общин Женевы и Марселя, а также с группой предпринимателей. В ходе встреч будут обсуждаться вопросы дальнейшего сотрудничества. Визит завершится 4 июня. Омбудсмен НКР Рубен Миликян выступил с заявлением в связи со скандальным инцидентом по задержанию в аэропорту Баку российского школьника 8-летнего Луки Вартаняна из-за его армянской фамилии. Вартанян прибыл в Баку с матерью Кристиной Константиновой. Родители мальчика – граждане России. Единственной причиной задержания ребенка была его армянская фамилия. Власти Азербайджана вследствие этого заподозрили мальчика в том, что он армянин по национальности, подчеркивает омбудсмен. Это неприемлемо. Инцидент Проявление, проводимое в Азербайджане на государственном уровне, политики армянофобии. Призываю международные организации, занимающиеся вопросами прав человека, в частности защитой прав детей, выступить с адекватной оценкой данного инцидента и политики армяноненавистничества в целом. Данная политика – непосредственная причина ужасающих зверств, осуществленных в начале апреля вооруженными силами Азербайджана в отношении Арцаха, надлежащее осуждение международным сообществом. Данного инцидента может предотвратить пропаганду ненависти в отношении армян и подстрекательство к насилию, а в результате устранить грубые нарушения прав человека в регионе, говорится в заявлении защитника прав человека НКР Рубена Миликяна. Вчера состоялось заседание Главной Ассамблеи Международного комитета панормянских игр. На заседании единогласно было принято решение о проведении седьмых летних панормянских игр в Арцахе. По словам председателя комитета Ишхана Закаряна, это историческое решение. Это решение действительно отражает нашу цель. Армения, Арцах, диаспора, отметил Закарян. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусайлян. Комитет профсоюза медицинских работников Республиканского медицинского центра организовал мероприятие чествования своих сотрудников. Подобные мероприятия проводятся ежегодно, они традиционные, награждаются грамотами, подарками в различных номинациях. Организатор, председатель профсоюза Комитета Республиканского медицинского центра Левон Айрапетян сказал, Республиканский медицинский центр и в особенности профсоюзный комитет имеет свои давние традиции. У нас есть большие программы по честному работников нашего центра. Но ну, прежде всего, это большая номинация. Мы обязательно чествуем всех наших юбиляров. Обязательно грамоты, цветы, подарки, концертная программа. Обязательно мы вызываем из домов людей, которые ушли на заслуженный трудовой отдых. Надо вспомнить о своих корнях. Мы же тоже все-таки взрослеем, и за нами будет новое поколение. Кроме того, мы постоянно чествуем, дарим подарки, грамоты отличившимся сотрудникам. Ну, наверное, возникло вопрос, а как критерии какие? Коллектив у нас 420. Критерий у меня один. Никто не забыт, ничто не забыто, потому что всему своё время. Я считаю, что мы достойны того, чтобы иметь все атрибуты государственности, в том числе и сильное профсоюзное движение. Мы начнём защищать интересы права трудящихся. Но дело в том, что учитывая социальное положение, люди уже очень рады тому, что они имеют работу. Но всё-таки можно двигаться вперёд и делать так, чтобы условия жизни стали намного лучше. Председатель Федерации профсоюза НКР Арако поздравил всех юбиляров, выразил благодарность. С медицинским работникам за их нелёгкий труд и вручил исполнительному директору Республиканского медицинского центра Карену Базиану медаль управления. Выступили также награждённые врач Гайна Аванесян, низкий поклон вчера еще мальчикам, сегодня уже состоявшимся героям, всем тем, которые вывели нас из ужаса войны. Я желаю от всей души мира в нашем отца. Спасибо мальчикам за гордость, за нашу великую страну, мира в каждой семье, мира в нашем отца. Главный терапевт республики Людмила Григоря вернулась на работу после болезни. Вечно рада, что сегодня я снова здесь, вижу всех. Господь еще раз мне дал шанс жить, готова служить, работать. Председатель профсоюза медицинских работников Лариса Петросян довольна деятельностью своих коллег. Я благодарна своим председателям, членам профсоюза, о том, что они все заботятся о своих работниках, о своих коллегах. Мы никогда не забываем ни дни день рождения. И если что-то с кем-то случится, пусть они знают, что они у нас всегда под защитой. Хотелось бы всем пожелать самое главное – здоровья и мирного неба. Оно нам нужно очень. Концертную программу мероприятия провели воспитанники детско-юношеского центра Керта. Погоде В пятницу 3 июня на территории НКР ожидаются переменная облачность, кратковременные дожди и грозы, местами возможен град. Ветер юго-западных 2,7, при грозе до 25 метров в секунду. Термометры покажут 10-15 тепла ночью, днем 21-26 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Керта. В студии был Сейран Карапетян. До свидания.